Или, может быть, вам тяжело теперь говорить? «Изволь, мой друг», — ответила Марья Ивановна, — «расскажу кое-что, насколько ты сможешь понять. Помнишь ли, говорила я тебе про людей, просветленных благодатью, озаренных неприступным духовным светом? Своей жизнью и стремлением к духовному получают они блаженство еще здесь, на земле. Сам Бог вселяется в них. И что они не говорят, что не приказывают, «Должны исполнять без рассуждения, потому что они не свое говорят, а вещают волю Божию. Их речи есть живое слово. Перед тем, как говорить, они приходят в восторг неописанный, а потом читают в душе каждого, узнают чужие мысли и поступки, как бы скрытно они ни были сделаны, и тогда начинают обличать и пророчествовать. Увидишь таких». Задумалась Дуня... Ни слова не молвила в ответ. Разгорелась у ней душа, и чувствовала она неодолимое желание как можно скорее увидать этих чудных людей и услышать живое их слово. «Помнишь ли, Дунюшка, еще в прошлом году ты меня спрашивала, что такое значит духовный супруг?» Продолжала Марья Ивановна. «Тогда я не сказала тебе, потому что ты не поняла бы моих слов. А теперь, как ты прочитала столько полезных книг и приняла сердцем все в них написанное, понять ты можешь, хоть пока место не все еще. Слушай, если кто проникнет во всю сокровенную тайну, если кто всю ее познает и будет к ней приведен, тот вступает в супружество с тем пророком, который его принял, или с тем человеком Божиим, на которого ему укажет пророк. В духовное супружество вступает не в плотское. Между людьми, познавшими тайну, есть и мужчины, и женщины. Они водятся духом, они обитаемы Богом. Такие мужчины приводят в тайну женщин, женщин и мужчин. Это и есть духовное супружество. Оно вечно. Плотское супружество длится до смерти жены или мужа. Духовное не прекращается во веки веков. Оно сохраняется в будущей жизни, и нет конца ему. Тут великая премудрость. Нельзя постичь ее умом человеческим. Нельзя и рассказать обыкновенным словом. — Стало быть, у духовного супруга бывает по нескольку жен? — спросила удивленная Дуня. — Что ж из того, — сказала Марья Ивановна, — ведь это не плотский муж с женой, не телесная между ними связь, а духовная. Все равно, что союз бестелесных ангелов. Тебе пока еще это непонятно, но когда познаешь сокровенную тайну, будет ясно, как день. Тут творится Божие дело, а не вражье. Враг в человеке только телом владеет от того, что оно им сотворено, а Богу принадлежит им созданная душа. Потому плотское супружество — служение врагу, а духовное — служение Богу. Для того-то и надо всю свою жизнь хранить девство — чтобы не поработить себя врагу-погубителю. Для того-то и надо свое тело всяческими изнурять трудами, мучить его постом, страданиями. Тело — враг твой. Оно темниц твоей души, ломай ее, разрушай, освобождая из нее свою душу. Но лишений и трудов еще мало. Для спасения надо непременно проникнуть в сокровенную тайну. Тогда только можешь Бога вместить в себя. А вместишь — Тогда уж враг тебе не страшен, и плоть над тобой владеть уж не может. Праведницей станешь, и не будет в тебе греха, не будет над тобой ни власти, ни закона, потому что праведнику закон не лежит. Будешь свободно все делать, будешь блаженна и здесь, на земле, будешь блаженна, как ангел небесный, будешь райские радости видеть, будешь сладкое ангельское пение слышать. В это время за перегородкой возле дивана послышался какой-то шорох. Вздрогнула Марья Ивановна. «Что это?» спросила она. «Должно быть мыши», — спокойно ответила Дуня. «Тут коморка есть, в ней никогда никого не бывает. Тетенька Дарья Сергеевна иногда ставит там кое-что из съестного. Тема развела их. А вы разве боитесь мышей?» «Не мышей я боюсь, а людей. Не подслушал бы, кто сказала Марья Ивановна. Кому же подслушать?» с улыбкой молвила Дуня. «Никогда тут никого не бывает, да и услыхал бы, кто разве поймет».